Глава двадцать восьмая. «Мишень должна вскрикивать при попадании, а не дразниться, если промазал!» Вильгельм Тёль. Возможно, это был первый и единственный рассказ моего друга, повествую о котором он непроизвольно сжимал кулаки. Я его понимаю. Лев — воин по натуре, и если судьба сделала его вором, то она ни на мгновение не смогла изменить рыцарский дух его натуры. На Востоке про таких говорят, если Аллах даровал человеку сердце льва, шайтан ни за что не сделает его зайцем. Но в тот день Аболенский готов был плакать от осознания собственной слабости. Он не успел. На их долю осталось лишь... печаль, но участь отдать последний долг погибшим. Коронили здесь же в песке, старательно обходя быстро подсыхающие лужи крови. Разбойники забрали всё: животных, товар, пленных. Закупцов можно получить выкуп остальных, продадут в рабство. Законы преступного мира жестоки и неизменны во все времена. Устроили засаду в песках. А Вылетели верхами вон из-за тех барханов, бросили два мешка с порохом. Не хуже бывалого ветерана диктовал леф, обходя следы сражения. Убили всех, кто оказал сопротивление, ушли направо. Следов не заметали. Знали, что догонять их некому. Ну откуда ты всё знаешь, а? Э Насмотрелся по телевизору передач про исламских террористов. исламских тера какого нехорошие люди, Ахмед. Потом как-нибудь расскажу, каким образом на миролюбивом учении Корана создали фундаментальное здание убийства всех инакомыслящих. Похлопал башмачник по плечу серьёзный россиянин. А сейчас извиняй, я пойду за ними. Хаджа, ты безумие, устало поднялся до муло. Во-первых, мы их не догоним. Во-вторых, у нас нет оружия, и нам никогда не одолеть коршуну в пустыне в их собственном доме. И в-третьих, ты вор, я обманщик, он башмачник, а вот он вообще осел, и все мы не бессмертные герои. Но тебе ведь все равно, да? — Ты угадал, — беззаботно согласился Лев. — Я знал, — поправил Хаджа. Ты чем-то меня заразил, обеспечный внук отчаянного стихотворца. — Да. Рано или поздно каждому из нас придется стоять перед престолом Всевышнего. Я хочу, чтобы Аллах судил меня не только за мои шалости, но и за один настоящий поступок достойной мужчины и истинного мусульманина. Ахмед! Я... я не пойду, — успел пролепетать бедный башмачник. Но Рабинович ловко пихнул его крупом, взвалив себе поперек спины и первым пустился в погоню. Благошираченную натоптанную тропу между барханов ещё не занесло песком. Данный рассказ мы бы озаглавили так: Сказ об бессмертном багдадском воре и его друзьях, наказании злобных коршинов в пустыне, а также отчаянной вдове и свихнувшемся верблюде. Быть может, я не настолько разнообразен в изящном разнообразии названий. едва ли не каждой второй истории, но вряд ли требовательный читатель отвернется от всего повествования из-за такой мелочи. Вот именно. Продолжаем. Это была идиотская затея, откуда ни посмотри. На опергруппу опытных бойцов спецназа какого-нибудь подразделения типа «Альфа» наши парни абсолютно не тянули. Как, впрочем, и «Ослик» на роль запыленного бронетранспортера. Но они уверенно шли вперёд под палящим солнцем, перекидываясь на ходу ничего не значимыми фразочками, хотя каждый, подчёркиваю, каждый приотлично изыдывал себя отчёт в том, во что они намерены вмешаться. Здесь, пожалуй, стоило бы чуточку поподробнее остановиться на так называемых коршуновых пустынях. Попробуйте представить себе бандитскую шайку с почти вековой историей. Коршу на пустыне, как преступное сообщество, существовало с черти каких лет и наводило ужас не на одно поколение караванщиков. Купцы и простолюдины, стражники и герои, путешественники и бродячие дервиши — никто не мог чувствовать себя в безопасности перед кривыми клинками отчаянных детей песков. «Безрассудная смелость!» Боевое братство, холодная жестокость, быстрые кони и удары из засады делали их воистину непобедимыми. Это не шутки, не литературная игра и не искусственное нагнетание обстановки. Реальность тех времён, при всей своей сказочности, была крайне сурова. К людям и жизнь ценилась дёшево, как, впрочем, и в наши дни. Разбойники Ехали верхами, гоня перед собой захваченный караваны связанных пленных. Они даже не пытались скрыть следы, до да подлинно зная, что каканская стража далеко и погони не будет. Но погоня была. Хотя до лагеря Коршинов авантюристы добрались уже к ночи. Вот они, что потом доложил Лев прямо в ухо хадже, хотя бывшему визирю с вершины бархана и самому всё было отлично видно. В глубокой котловине горели высокие костры, все захваченные животные толпились в одном загоне. Затянутые во всё чёрное бандиты готовили ужин и традиционно глумились над пленниками. А, собственно говоря, какие ещё интеллектуальные развлечения могут быть у таких злодеев? Они заставляют их плясать и драться между собой, презриливо сплюнул Дамулло. А теперь я хочу услышать мнение наимудрейшего и наиодарённейшего в полководейских делах простого вора из великого Багдада. Но если ты опять начнёшь смущать мой слух пустыми баснями о пулемётах, танках и ядерной бомбе, я засуну последнюю тебе прямо туда, куда ты при всей своей гибкости не захочешь заглядывать. Абаленский шёл себя выше столь низменных инсинуаций, а потом и просто пнул друга коленом. Получив сдачи, признал инцидент исчерпанным и осторожно отступив назад в ней из по бархану, решительно высказался: "Во-первых, надо выяснить, не у них ли джемеля. Во-вторых, воевать с превосходящими силами вооружённого противника глупо. Я не Суворов, а ты не черепашка ниндзя". Поэтому будет проще и разумнее просто украсть у них наш караван. Украсть караван? Хаджа быстренько сунул себе в рот горсть песку, чтобы только не заорать на друга матом на всю пустыню. Спокойствие, царственно приобняло его потомственный русский князь. А они ведь нас тоже на Чебурейки пригласили. Если можно караваны воровать, — Почему мне нельзя? — Ну, тьфу, караван? Тьфу, да одному и целый караван? — Я понимаю, есть масса вещей, которые мужчине не стоит делать против ветра. Но я так давно мечтал украсть караван. Целиком, с верблюдами, поклажей людьми, так сказать, оптом. Еще со времен памятного сидения в мешке с китайскими шароварами и пустым кувшином из-под вина для господина Шахмета. Кстати, помнишь, как он разорался по этому: "Я не пил, я не пил", хотя сам наверняка успел глотнуть как следует. А, голопец всегда извлекает из прошлого лишь хвастливые воспоминания о собственной глупости. Отплевавшись, отдышавшись, на середину вновь вернулся к поучительно-менторскому тону. Я не буду взывать к твоему благоразумию, ибо как можно докричаться до того, чего нет? Но не объяснишь ли ты мне, справедливо сомневающемуся, как можно украсть у сорока разбойников целый караван? Хоть же они гони, их от силы ну, 38. О, прости, друг, это же существенно меняет дело. Забодал напарник. Идентично, коллега. Фу. Это я тебе научил так выражаться. Не поверил своему Шамлеву Абаленскому. Всё, завтрашнего дня слежу за своим языком. Если у нас ещё и Ахметка начнёт сыпать псевдонаучными словечками, <свят> археологи мне этого не простят. А двусмысленность в воспроизведении вербальной практики принципов филологического психоанализа может быть неадекватно воспринята определённым контингентом местного населения в контексте Эй! Кто вы такие? За спинами болтунов возник явный бандюга. одетый в чёрное, с кривым мечом в руке. "Позволь представиться. Багдадский вор. А это мой друг Хаджана Средин". Ни капли не испугавшись, церемонно поклонился лев. "Рана Средина, слышал я. А вот что ты за вор?" "О, это я охотно продемонстрирую". Разбойник в течение одной короткой минуты оказался раздет, разутый и обезоружен, тем, чтобы садануть его ногой в нужное место и связать собственной же чельмой. а заботился уже Дмулло. Итак, боевые действия наши начали первыми.